Глава восьмая. Набвен предусмотрительно отослал адъютанта, пояснив, что царевич примет посла внизу, и обернулся к юноше. Ренеф стиснул зубы, ничего не говоря, но его глаза сверкали гневом, а хвост холестал по ногам. «Эльфа присылали! Ну ты подумай!» – процедил он. «Как у них только духа хватило и наглости!» Военачальник положил руку на плечо юноша. должен ли я напоминать тебе о мирном договоре да не стану же я убивать посла в самом деле возмутился царевич но эльф эльфея они знают о нашем отношении к женщинам знают что с мужчиной ты мог бы не церемониться но с женщиной другое дело и она точно уйдет отсюда невредимой ты выслушаешь ее и отпустишь может и не отпущу «Договор обязывает нас принимать вестников мира и не вредить им. Более того, даже в военное время это делалось так, смотря что завести она принесла». Она говорила о восстановлении справедливости. «Возможно, градоправитель Митракиса передаст тебе убийц Хефера, да будет легким его путь к водам перерождения». «О, как же Набвен надеялся на это, но уже не слишком верил». боги пусть бы только эльфы не стали диктовать условия с тревогой подумал старши рымыи сейчас очень плохое время а ренеф совершенно не тот кому уместно их диктовать ликер тоже передавал мне убийцу хефера жестко напомнил юноша и мы все помним чем это закончилось я хочу верить что эльфы не желают разжигать конфликт и именно поэтому прислали к тебе одну из своих а не человека они осознают риск ты осознаешь риск подумай ренеф прошу взвесь все прежде чем примешь ее ренеф оскалился но потом прикрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов как перед тренировкой наконец он перестал хлестать себя хвостом по ногам а лицо его приобрело выражение хотя бы отдаленно напоминавшее то какое было положено наследнику рода эмхет мы оба понимаем что миссра действовала по эльфийской указке сказал он что мне делать небдвен как игнорировать это и что скажет гонец если я спрошу напрямую что ж по крайней мере царевич все еще обращался к нему за советом это дорогого стоило давай повремением с этим вопросом и сперва выслушаем с чем она пришла ответил ныбдвин наше положение и без того непростое мы одержали победу да но вопрос мирного договора поднимется еще не раз об этом и писал император этот вопрос придется решать твоим отцу и дядя не будем усложнять их задачу мы вправе находиться здесь не мы нанесли первый удар ренеф я прошу тебя мыслить сейчас не как командир но как царевич наследник трона аурдуат тихо но твердо проговорил невен так как ты мыслил и очень толково весь этот последний месяц в летне Ты знаешь, что, будучи наследником, должен печься не только и не столько о своих победах, но и о будущем своей земли. Каждый твой шаг имеет значение, каждое твое слово — вес. Нравится тебе или нет, но чем выше ты поднимешься, тем меньше имеешь права на ошибку. Ренев замолчал и опустил взгляд, взвешивая слова Набвена. Сам военачальник лихорадочно соображал, как же воспринимать появление эльфея и как провести эту встречу грамотно. появление вестницы делала ситуацию уже не такое однозначное как ему казалось я проявлю мудрость пообещал царевич помолчав пойдем военачальник вместе они спустились и прошли в большую комнату на первом этаже где собирались военные советы и где ренеф выслушивал тех кто приходил к нему это был все тот же дом у торговой площади отданный в распоряжении царевича одним из купцов переехать в акрополь юноши не пожелал для ренеы и набвена приготовили кресло и в окружении своих телохранителей они сели скрипнула дверь и показался адъютант гонец из митракиса господин мойцаревич старший военачальник возвестил он от суютвав ренефу и набвену набвен коротко посмотрел на царевич убеждая что тот был сдержан и перевел взгляд на дверь эльфов в свое время он повидал достаточно а потому был привычен к их текучей манере двигаться к их утонченной внешности которую кто то находил прекрасной а кто то почти отталкивающий после окончания войны еще долгое время бывший враг оставался в его глазах врагом несмотря на мирные договор и приказы владыки и хотя такое отношение осталось в прошлом он никогда не был по настоящему дружен ни с кем из наследников фэйре пусть и не разделял ненависть к ним кое кого из военачальников из числа приближенных к императору некоторыее эльфы даже смогли вызвать в нем уважение например тремиан арель но теперь все возвращалось к началу и нерушиме казалось столб мирного договора шел тонкими трещинами бывший враг снова становился врагом женщина была высокой как ремиейский воин, но очень худощавой обманчиво хрупкой в руках на виду она несла узкий кожаный чехол для свитков украшенный растительным узором она была одета в длинную светло зеленную тунику с разрезами на узких бедрах обнажавшими при каждом шаге ее устроенные ноги в высоких плетенных сандалиях вырез над небольшой почти плоской грудью была украшен вышивка с лиственным орнаментом ее светлые волосы не спадали каскадом на спину лишь пряди у лица были заплетены и прихвачены заколками если при ней и было оружие его забрали солдаты небвин присмотрелся к украшениям женщины серебряным с растительными мотивами но стекла не обнаружил после покушения на царевича его воины стали еще бдительнее при обыске зная какие безобидные формы могла порой приобретать смертельная опасность ее лицо с высокими скулами тонким носом и мягкими губами было совершенно спокойным взгляд глаз цвета молодой зелени безмятежен и приветлив Наследники Фейри всегда хорошо прятали свои чувства и вообще, как считалось, испытывали эмоции совершенно иначе. Определить возраст эльфов было сложнее, чем возраст людей или ремы. А все же те, кто не принадлежал высоким родам, тоже старели, как и уроженцы Таур-Дуат. Что до высокорожденных, те доживали, по слухам, и до пятисот лет. Эльфея склонилась в глубоком поклоне и грациозно опустилась на одно колено. приветствую тебя сын императора эмхет да будет он вечно жив здоров и благополучен и тебя старший военачальник пусть ваши боги даруют вам еще немало побед и солненое ладья не заходит над вами ядти садаэл не дае посул пресветлый да сияют звезды ее величества в митра кися великая честь для меня познакомиться с тобой господин царевич и с тобой прославленный военачальник и ее высокий серебристый голос лился, как ручей, несмотря на акцент. Она говорила по-рымски, чисто и грамотно, лишь чуть смягчая слова и без запинки произнесла еще ряд подобающих по этикету приветственных формул в необходимом порядке. — Добро пожаловать! — сдержанно проговорил Ренеф на родном языке, явно без особой радости, и жестом велел ей подняться. — Леди, не дай! — Небвен использовал эльфийское обращение и кивнул в знак приветствия. а потом тоже перешел на ремейский. «Рады видеть тебя у нас, госпожа!» Для всех вельможных родов Таур-Дуат изучение нескольких языков было обязательным. Царевич владел высоким эльфийским наречием, тем, что использовалось на письме и среди высокорожденных, вне зависимости от клана и региона. Память Ренефа была блестящей, но отношение его к языку было ровно таким же, как и к носителям. Впрочем, как подумалось Небвену, сейчас и правда было более верным говорить по-рэмийски, обозначая свою власть на территории. Эльфея представилась как посол королевы Лаэрвин. Среди высоких родов Небвен не припоминал род Недая. Стало быть, он относился к аристократии, подчинявшейся одному из кланов. Скорее всего, к клану Теири, раз уж Пресветлая выбрала ее. «Посол ее величества», — прозвучал голос Ренефа, но разве не по воле городоправителями тракиса ты здесь госпожа недая так и есть сиятельный царевич согласилась сильфея ты говоришь за людей и не только за них господин тисадаиль чуть улыбнулась мой народ как и прежде желает мира согласно договору между ее величеством и владыкой наши возможности по эту сторону гор ограничены и все же мы приложили немало сил чтобы совершить то что способно успокоить твое сердце. я отдала твоим воинам оружие, которым защищало себя по дороге через пустыню и пришла к тебе без злого умысла мать данвен да будет свидетельницей моих слов, а охотник каэрну пусть сразит меня не знающий промах и стрелой, улил живы мои слова вместе с оружием я доверила твоему солдату и суть моей миссии. «Там, где Ледна допустила роковую ошибку и не восстановила справедливость для великого императора Таур-Дуат, справедливость восстановлена Митракисом», — произнес Небвен. Эльфия склонила голову, подтверждая эти слова, и вскользь посмотрела на военачальника. «Могу ли я говорить открыто, сиятельный царевич?» «Военачальник слышит то же, что слышат мои уши, и видит то, что видят мои глаза». ответил ей ренеф ритуальной фразой говори госпожа не дай и твои телохранителя разумеется тисаддоэль объявела взглядом присутствующих не спеша начинать небвен видел что ренеф едва сдерживает нетерпение и раздражается из промедления я прибыла к тебе одна но у границ этой земли разбил свой лагерь отряд солдат арфена сына иория градоопроителями тракиса это угроза царевич подался вперед хмурясь о нет сиятельный сын императора эльфея чуть улыбнулась ты будешь рад нашим дарам ибо градоправителю арфену и нам удалось то с чем не справился или же не пожелал справляться градоправитель ликер мы поймали заговорщиков действовавших в либобае и посеявших раздор между нашими народами деликатность же этой истории заключается в том что не все они люди вот как рееф откинулся на спинку кресла глядя на эльфею с некрываемым недоверием во главе заговора в либобаи стояли влиятельные вельможа и несколько людей рангом пониже но увы среди моего народа также встречаются недостойные как странно слышать что вы признаете это леди не дая усмехнулся царевич произнеся эту фразу по эльфийски и снова перешел на Рэмийский. «У тебя есть полномочия передать мне эльфа, госпожа?» «Это будет справедливо, ибо вина его доказана в ходе проведенного нами расследования. Я хочу знать детали. И я поведаю их тебе, а ключевые факты изложены в послании градоправителя Арфена, которые я и принесла тебе. Его воины и наши передадут в твою власть преступников с тем, чтобы ты мог забрать их с собой и привести на суд императора имхет да будет он вечно жив здоров и благополучен небвен почувствовал что голова у него пошла кругом эльфы как и реме предпочитали судить своих сами этот жест был поистине королевским подарком или же дорогим откупом позвольте взглянуть на послание леди недае произнес он по эльфийски ренев кивнул как угодно сиятельному царевичу безмятежно отозвалась эльфея и открыла кожаный чехол достав свиток с посланием перевязанный и запечатанный тисаддоэль протянула его царевичу держась на почтительном расстоянии и ожидая его знака этикет она действительно знала прекрасно до мельчайшего жеста и даже выразила свое почтение к недоверию царевича она поднесла свиток к лицу и глубоко вдохнула а потом улыбнулась я да здесь нет как видите господа я отвечаю своей жизнью ренеф подал жест одному из своих телохранителей тот принял свиток из рук тисадоеели смотрел его не вскрывая и только потом передал царевичу юноша сломал печать и развернул свиток как успел увидеть на бвена листов было несколько единственная цель твоего прибытия госпожа не дая доставить мне это послание спросил ренеф и пленников но в том мне помогут наши воины с поклоном ответила эльфея прийти к стенам ледную вместе с отрядом пусть и небольшим я сочла неразумным дабы ты не раценил наше прибытие как угрозу мудрое решение благодарю она улыбнулась одними губами говорить с тобой о делах мира и войны вне моих полномочий но мы в свой черед поваем на мудрость великого императора эмхета и его сына в твою власть градоправитель арфинн передает нескольких людей оправвших и честь и доверие всех нас мы же передаем преступника нашей крови лорда осаи чей рот служил высокому лорду арелю повисла неловкая тишина небвин сумел скрыть свое изумление не просто эльф но эльфийский аристократ пусть и не один из представителей высоких родов неслыханное дело прежде я ознакомлюсь с посланием сказал ренеф и жестом подозвал к себе адъютанта отведи госпожу посла в достойную комнату и пусть она не знает отказ в питье и пища переведя взгляд на тисадаиль он добавил мы встретимся позже когда я прочту все и обдумаю тогда я задам тебе оставшиеся вопросы и возможно дам ответ все время мира в твоих руках царевич учтиво ответила эльфея поклонившись благодарю за гостеприимство и радушный прием С слова о радушном приеме можно было бы с честь преувеличением учитывая сухость ренефа и его плохо скрываемую враждебность но в текущих обстоятельствах даже самый скупой прием в ходе которого участники беседы не обнажали оружие мог справедливо называться радушным когда адъютант припроводил тисадаили из комнаты и телохранители остались ждать за дверью нбвен и рнеф уже наедине принялись изучать отчет градопроителями тракиса. в своем письме написанном по ре миски скорописью градоправитель учтиво заверял что поддерживает мирный договор вне зависимости от ситуации вленне поскольку за действие ликира властителя свободного города он арфен ответственности не несет после цветистых пожеланий благополучия и долголетия императору его семье ирнефу в частности следовало не менее многословное описание приложенных усилий потраченного на раскрытие заговора времени а также указание на бесценную помощь эльфов Донваэнена. Далее шел стройный и логичный отчет, содержавший ключевые точки расследования и предложение расспросить о деталях леди Тисадоиль Нидая. В конце содержались имена и краткий рассказ об официальной деятельности заговорщиков на территории Либайя. Завершалось письмо добрыми пожеланиями и просьбой. Официальной просьбой, отказать в которой без серьезных последствий не мог ни военачальник, ни даже царевич. представить заговорщиков на суд самого владыки. В не менее официальной манере Арфен просил также припроводить леди Недая к границам прилегающих к Митракису земель, после того, как пленные будут переданы. В конце значились две печати и подписи городоправителя Арфена, сына Иория, и высокого лорда Таэнерона Силере, эмиссара Ее Величества в Лебае, главы посольства, частью которого была Тисадаиль. имя рода сери был иным вену смутно знакомый из военных сводок несколько лет после войны гарнизоны эльфов стояли близко к границам империи и кто-то из сери точно был там сери защищали интересы людей и не были столь расположены крымы как арле вот только история рода арреля окрашивалась красками все более мрачными раз эльфы соглашались передать одного из верных роду аристократов во власть императора За задумавшись об этом военачальник пропустил момент когда реневв достал последний лист послания оно было написано другой рукой и не имело под собой ни подписей ни печатей нобвен не успел разглядеть что там было написано царевич схватила лист слишком быстро и несколько раз пробежал по нему глазами его лицо вспыхнуло и в следующий миг исказилось от ярости это от нее прошипел ренев что упавшим голосом переспросил военачальник а от кого они укрывают мисеру рякнул царевич ткнув последний лист в лицо собеседнику набвин прочел несколько строчек какой то романтичной песни о трепетной любви девы к спасшему ее воину в конце были приписаны строки ты прекрасен как молодой бог и силен как пустынный лев но ты не бессмертен господин мой оставь мысли о завоевании либои иначе она станет твоим крахом и твоей погибелью возвращайся домой тот кого прозвали сыном солнца боюсь я не вполне послание нежное но фамильярное я понимаю что ты оскорблен да посмотри же ты на текст это песня мистра написала ее в селении сафара для меня и эти слова рене взапнулся и его лицо вспыхнуло еще сильнее Две фразы она слово в слово сказала мне в ту ночь в шатре, когда мы, когда я отослал ее прочь. Не делай вид, что не знаешь. Ты сам или верный тебе следили за нами. Это письмо, провались оно к Хайту. Писала она. Эльфы и градоправитель Митракиса укрывают ее. И они еще смеют направлять ко мне гонцов. Набвен кашельнул. Ренеф, мы не можем выдвигать обвинения союзникам на основании песни. и безымянного нежного послания. «Как же ты не понимаешь!» Царевич крепко выругался. «Я все понимаю. Но послушай меня. Все, что мы можем сделать сейчас, это встретиться с посольским отрядом. Разумеется, под защитой солдат. Отпустить леди Недаи, забрать пленников и доставить их на суд твоего отца. У нас нет доказательств. У нас есть осколки сосуда с пьянящим вздохом». которые потребуют тщательного изучения алхимиками, но дело даже не в этом. Нам нечем доказать, что градаправитель арфен укрывает миру Эльфы делают шаг высочайшей важности, передавая нам одного из своих. Ответить пренебреежм илили тем более враждебностью на такой шаг прямой путь к войне. Так по-твоему я должен просто забыть о покушении нет конечно же нет. на бивенжал руку ренефа всерьез боясь что тот сейчас сорвется с места и пойдет отдавать приказы с непоправимыми последствиями я прошу тебя вернуться в столицу и рассказать обо всем отцу а пока оставить поиски миссы на откуп статьиду в распоряжении твоих родителей и твоего дядя немало мужчин и женщин особых талантов мы найдем ее она покушалась на жизнь царевича а потом выставила меня на посмешище как я могу просто оставить это дело кому то еще никто не знает всех деталей этой истории спокойно заверил иван ныбвен да и я не знаю как оно там было ты допрашивал девушку она пыталась соблазнить тебя и ты прогнал ее прочь что тебя смущает во взгляде ренеф читались плохо скрываемые облегчения и благодарность неужели он и прав полагал что я стану осуждать его или отчитывать подумал старшие ремыи а вслух продолжил ты не просто воин не просто командир политическая игра диктует свои условия мы не всегда можем действовать открыто сражаться как на поле боя все что произошло в либобае было тщательно выверенной провокацией от и до если ты поддашься пострадаешь не только ты но и твой народ мой царевич я не говорю уж о том как велит будет гнев императора в опустился в кресло с раздражением потирая лоб я не знаю что мне делать процедил он в чем будет сила в чем слабость как я могу подчиниться приказу девки пытавшийся меня убить и при этом да мирный договор который мы уже отчасти нарушили когда завоевали город напомнил ныдвен сейчас действовать нужно так как требуют законы дипломатии принять условия принять Я могу заставить их отдать мне Мисру. Каким образом? Силой, конечно же. Напасть на отряд посольства? Выдвинуть новые условия. Взять с собой к границам не один отряд. Наемники императора находятся под нашим командованием только пока мы соблюдаем его приказ. Они здесь, чтобы помочь защитить Ледну, а не для нового завоевательного похода. Но есть мой взвод. Ренев поднял взгляд на Небвена. И твой. Меньше сотни воинов, пусть, но это ремийские воины. Разумеется, для открытого завоевательного похода сил недостаточно. Но есть и другие пути. Сердце на Бвена дрогнуло. Столько было в глазах царевича уверенности в его поддержке. Что же ты скажешь, когда все узнаешь, РНФ? С горечью подумал военачальник. Я не пойду с тобой в землю Митракиса, господин мой царевич. Тихо, но твердо проговорил старший Ремии. а потом через паузу добавил и ты тоже не пойдешь ты не можешь приказать мне юноша оскалился мгновенно закрываясь от него отец поставил тебя рядом со мной но не надо мной я могу воззвать к твоему разуму только лишь это я и пытаюсь сделать ренеф я не враг тебе весь этот путь я прошел рядом с тобой поддерживая тебя и защищая так помоги мне теперь воскликнул ренеф если люди здесь воспринимают честь как слабость, если понимая только язык сила как смеем мы проявить мягкость силу мы уже показали мой друг теперь мы должны показать разум ответилныве ренеф невидяще посмотрел перед собой они ждут когда я оступлюсь сказал он к никому конкретно не обращаясь все они ждут этого не будет господин мой царевич. с теплом возразил военачальник я помогу тебе юноша чуть улыбнулся и кивнул итак итак самой большой ошибкой было бы поддаться на провокацию мы не можем напасть на отряд посольства мы должны поступить так как принято поступать в подобных случаях распросим леди недая попробуем получить зацепки пусть осведомители разберутся в изложенных нам фактах это уже не наше дело Но в открытую бросать обвинение об укрывании Мисры мы не можем. Вот уж что точно будет выглядеть пристранно, если единственным доказательством будет это письмо». «Хорошо», — вздохнул Ренеф. «Я доверюсь твоим суждениям и опыту». Набвен не мог предположить, о чем думал юноша, но был уверен, что сердце его не успокоится этим разговором. «Пришло время решать». Старший Рэмой понимал, что рискует, с таким трудом заработанным, доверием царевича. Изначально тот видел в нем только помеху, соглядата и императора. Теперь они были союзниками и даже друзьями. Терять это достижение военачальник не хотел, но знал, что должен уберечь юношу любой ценой. Про себя он проклинал Мисру и эльфийские интриги, но осознавал щекотливость их собственного положения куда лучше, чем Рене в своем чистом восприятии. яростным и наивным я должен кое что рассказать тебе негромко произнесный бвен и сел в свое кресло развернув его так чтобы оказаться напротив царевича юноша поднял на него усталый взгляд это может подождать давай сперва закончим разговор с эльфеей хорошо старший ремы с усилием кивнул так будет даже лучшим когда картина перед нами сложится сколь возможна цельная некоторое время они молчали на бвену все же удалось продолжить с ренэфом обсуждение пройтись еще несколько раз по посланию градоправителя обсудить его и вместе решить как построить разговор с тисадаиль когда все вопросы были оговорены послали за эльфеей телохранители снова заняли свои месторядом с царевичем и военачальником и снова я благодарю тебя за гостеприимство сиятельный царевич с поклоном проговорила тисадаиль и улыбнулась даже в столь непростое время ты чествуешь гостей доброй пищи и прохладой дома я рада предстать перед тобой вновь столь скоро ренеф медленно кивнул пребывая в слишком большом напряжении и раздражение чтобы изреть что то столь же учтиввое в ответ у меня есть некоторое количество вопросов госпожа недая сказал он для того я здесь господин они обсудили письмо и детали расследования Эльфея отвечала гладко, и фразы ее не противоречили ни сами себе, ни посланию Арфена. Насколько мог судить Небвен, посланница отвечала правдиво, и в истории, изложенной ею, ничто не вызывало подозрений. Впрочем, о том судить было уже другим Реме. Военачальник жалел, что нельзя было позвать на эту встречу Статида. Тот лучше улавливал суть среди хитросплетений даже самых витиеватых речей. Когда все вопросы закончились, Ренев чуть подался вперед и сказал. мы встретимся с вашими людьми на границе лишь один последний вопрос я хочу задать тебе конечно господин чье письмо было вложено в послание городоправителя ни один мускул не дрогнул на лице эльфея и все же она не сумела скрыть искреннего удивления во взгляде о том я увы не ведаю господин царевич ведь я не вскрывала свиток а запечатывали его не в моем присутствии не стану утаивать я даже не знала что послание два набвен бросил на ренефа предостерегающий взгляд, но царевич проигнорировал его у меня есть основания полагать что второе послание написано моим врагом могу я взглянуть на него господин нет царевич перешел на эльфийский не сводясь с тесадоиль взгляда и так же четко чекани каждое слово леди не дай От этого зависит мое решение и мое к вам расположение. Возможно, вы запамятовали? Мой народ никогда не жаловался на память вашего сочиства, мягко ответила Тесадаиль, также по-эльфийски. Кого вы ищете, лорд-принц? Вы полагаете, что лорд-городоправитель и высокий лорд-эмиссар могут укрывать вашего врага? Они вступали на скользкую почву. Мы не выдвигаем обвинения, леди Недая. и не подвергаем сомнению слова Высокого Лорда», поспешил вмешаться Набвен, переходя на эльфийский. Тесадоэль серьезно кивнула и спросила, «Содержалась ли в послании угроза Ваше Высочество? Со своей стороны я могу уведомить Высокого Лорда, ибо не в наших интересах поступаться мирным договором, подписанным ее величеством, да хранит ее мать Данвейн, и великим владыкой Таурдуат». да будет он вечно жив здоров и благополучен небвин видел как изменилось что то во взгляде ренефа и возблагодарил богов что царевичу хватило благоразумия не озвучивать то что он думал на самом деле нет я не могу назвать это прямой угрозой я подумаю над ответом высокому лорду леди недая сказала юноша отдохните у нас через день мы отправимся к границе где ждет ваш отряд я буду готова в любой миг вашего высочества с поклоном заверила его тесадаэль ее лицо оставалось спокойным но уже не столь безмятежным вопрос ренеы явно ввстревожил ее застал врасплох когда воины припроводили эльфею из комнаты царевич отослал телохранителей и усмехнулся что скажешь она действительно не знает не похоже чтобы знала осторожно согласился набвен В лицах мертвых порой больше эмоций, чем в эльфийских. Поморщившись, сказал Ренеф и поднялся. Дело почти сделано. Осталось немного. По крайней мере, мы не вернемся в столицу ни с чем. Что ты задумал, Ренеф? Небвен тоже поднялся и теперь пристально смотрел на юношу. Я не стану нападать на посольский отряд, если это тебя беспокоит. Меня беспокоит ситуация в целом. «Ты ведь был готов к тому, что придется выступать на Ледно, не так ли?» «Предполагал такую вероятность». Ренеф упрямо смотрел на него, взвешивая что-то, но в итоге кивнул. «Я не мог знать, что все сложится именно так, но был готов к возможному походу, да?» «Так что ты собирался сказать мне, военачальник?» Набвен вздохнул. Высказать оказалось сложнее, хоть он уже и решил. «Твой отец волновался о тебе и твоих решениях. «И поставил тебя приглядывать за мной, это мы оба знаем», царевич нетерпеливо махнул рукой. «Ты справился с задачей блестяще. Мы оба живы, и большая часть наших воинов тоже. И даже сам император признал наши действия необходимыми. Очень важно, чтобы теперь ты подчинился его воле, Ренеф. Ты сделал все, что должен был, и даже больше. Я понимаю, что сейчас ты стоишь на перепутье». «Да нет же, мы ведь обсудили все и решили». усмехнулся царевич лгать тебе удается не лучше чем скрывать свой гнев улыбнулся военачальник и добавил уже серьезно ярость хороша на поле боя и то не в каждом сражении сейчас твоя ярость может сослужить тебе плохую службу реневв прищлкнул языком от раздражения и закатил глаза невен ты говорил мне это на протяжении всех трех месяцев что мы пребываем в этой проклятой отмечной в фейрис стране сейчас я действительно в отвратительном настроении и не расположен слушать даже самые мудрые наставления ренеф перед отбытием твой отец отдал мне вполне конкретный приказ о котором он напомнил в своем к нам письме небвин посмотрел к глаза царевичу и на одном дыхании закончил рассекая протянувшуюся между ними хрупкую нить доверия если ты не подчинишься я должен взять тебя под стражу и доставить в столицу лишь на пару мгновений лицо ренефа обрело то выражение которое военачальник видел тогда у ворот летна когда ликер приказал расстрелять безоружных солдат как у мальчика впервые столкнувшегося с огромной несправедливостью царевич отшатнулся и выглядел таким юным и уязвимым но уже в следующий миг от растерянности не осталось и следа вот как с ненавистью выплюнул ренеф под стражу «И долго ли ты собирался держать меня в неведении о доброте моего отца, мой друг, военачальник Небвен из рода Менту?» «Я надеялся и продолжаю надеяться, что до этого просто не дойдет», — искренне ответил старший Рэмэй. «Но да, вот почему под моим началом было чуть больше солдат. Вот почему я всегда переформировывал отряды так, чтобы их и оставалось больше». в случае нужды согласно данным мне влаык и полномочиям я встаю над тобой как старший по званию командир взводарнеф если же ты не подчинишься прямому приказу от старшего военачальника мне дано право забрать твое оружие и доставить тебя во дворец силой рене фрыкнул и оскалился стало быть как и все ты только и ждал пока я оступлюсь нет мой друг мой царевич а это не так Я здесь, чтобы помочь тебе и напомнить, что мы пришли в Либайо не за новой войной. Теперь, когда ты все знаешь, я не приказываю тебе. Я прошу тебя. Заберем пленников и вернемся в столицу, как только прибудут солдаты твоего отца. Ренеф развернулся и направился к двери. Небвен окликнул его, но царевич даже не вздрогнул. Только захлопнул дверь так, что стены дома содрогнулись. Чуть позже военачальник поднялся в верхние комнаты. Двое телохранителей преградили ему путь. Они выглядели растерянно, но подчинялись приказу своего господина. «Царевич сказал, что сегодня не желает больше принимать никого», сказал один из них, с видимым извинением глядя на военачальника. «Мы не закончили обсуждение, и он знает об этом», мягко сказал Небвен. «Конечно же, для меня он сделает исключение». Телохранители переглянулись. Второй собрался с духом и сообщил. господин старший военачальник царевич приказал прежде всего не впускать тебя прости что ж к этому должно было прийти не так ли с горечью подумал ныбз ты не простишь мне этот шаг но лучше уж так мы можем доложить ему о твоем приходе учтиво предложил первый нет не нужно день сегодня непростой нам всем нужен отдых я зайду позже устало ответил старший реме и проследовал к лестнице а потом прочь из дома ему о многом предстояло подумать и подготовить все к походу